Поднимать с температуры тела, и он умирает. Как же? Хиросиме, небось, выжил? Возьмите тогда мелок от таракана, тоже очень хороший. Мелок называется Машенька. Знал бы на бок. Народ приветливый, как обещает современный путеводитель. Не стесняйтесь обратиться с вопросом к местным жителям. И в городах, и в деревнях люди всегда славились гостеприимством.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 А у тебя же мама педагог, а у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нахер танкист. Песня кончается, девушка задумчиво говорит. Я бы тоже одного знаю. Мать у него сосудистый хирург, отец сосудистый хирург, а сам он просто страшное дело. Баскин энд Робинс, Центр империи, правда, бывший, напротив, часовни Святого Николая, напоминающая о том, что когда-то на новосибирскую столичность работала сама имперская конфигурация. На Красном проспекте трехсотлетию дома Романовых поставили часовню, обозначающую географический центр России. После того, как ее разрушили, на фундаменте постоял кузнец нового счастья, потом недолго Сталин.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 Охват. Здание должно было объединить театр, цирк, планетарий, водную пантониму и кино. Задумано, чтобы сквозь зал проходили демонстрации, которым махали бы из амфитеатра руководители общественности. Двухтонная люстра, трехтонный занавес. Нужная Родина. Эту эндскую безликость бесчеловечного масштаба можно любить. Ее любишь, как часть самого себя, не лучшую, вряд ли погордишься, но неотъемлемую не скроешь. Не по человеку вскроенные советские города куда более выносимы, если они возводились на голом месте. Они шли свиньей по-живому, сдвигая в небытие то прежнее, что не внедрялось, а вырастало. В этом смысле почти безгрешен исторически новенький Новосибирск, который мне показывает Саша Ложкин, архитектор,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 значится крестьянин Костромской губернии Андрей Ложкин. О нем сказано, никаких занятий на железной дороге не имеет, землянка на берегу реки Каменки на двоих.